Глава 57. Сына снова нет дома, то есть на княжьем дворе. Он со своими отроками оттачивает воинское искусство. Княгиня Ольга и рада, и обеспокоена этим. С одной стороны, Святослав не вмешивается в хозяйские дела Киева. Она, как и прежде, практически правит городом, да и всей Русью. С другой, князь что-то замышляет. А что, о том не говорит даже до свинельда. Княгине-матери немного страшно. Ведь молодой князь может натворить бед. Русичи еще не забыли неудачных походов его отца. Совсем другое дело у Леп. Тот всегда при матери, его не нужно удерживать рядом. Младшему князю нравится жена старшего, это заметно всем. У Леб точно красная девица становится пунцовым, если Преслава на него глянет. И сама княгиня на младшего князя заглядывается. Это довольно скоро понял Святослав. Мать боялась его гнева, но князь только нахмурился, потом недобро усмехнулся и перестал появляться у Преславы в ложнице совсем. К улебу относился по-прежнему, насмешливо и свысока. Ольга уже пожалела, что женила на Преславе Старшего. Он вроде и ласков женой, но дружина для князя важнее. А между братьями легла пропасть. И исправить этого нельзя. Не любит Святослав Киев и княжеский двор. Считает бояр пустыми сидельцами. Они платят князю тем же. А зато дружина в своем князе души не чает. Готовы за него на смерть без раздумий. У дружины сила, а у кого сила, у того и власть. Княгиня пыталась помирить братьев, но старший только бровь приподнял удивленно. А мы не в ссоре. Хочет улеп в тереме сидеть, пусть сидит, я ему не помеха. И вдруг уже тише добавил. И при славе мешать не стану. И ежели любит друг дружки, пусть берет ее. Мать ахнула: Да как ты так думать можешь? Преслава тебе верная жена, а улеп никогда на чужую не позарится. Святослав недобро усмехнулся: Это потому, что меня боятся оба. Скажи, я не трону, если что, насильно люб не будешь. И, чуть согнувшись, хотя и не было необходимости, вышел. Мать скорбно смотрела вслед сына. «Всем хорош князь. Умен, силен, храбр. Только вот неудачлив в любви. Была у него малуша, да не ко двору пришлась. И сама другую долю выбрала». Преслава сначала тоже с мужа глаз не сводила, а как родила второго сына Олежку, вроде как опомнилась и сердце улебу отдала. Что делать? Святослав прав. Насильно люб не будешь. А князь был уже далеко от своей матери, и телом, и мыслями его единственной любовью стала дружина. Святослав решил для себя, что если женщины таковы, не стоит о них и думать. Никто не знал, как болело сердце князя при виде блестящих глаз жены в присутствии его брата. Чтобы забыть глаза Преславы, Он все чаще уезжал с дружиной подальше от Киева. Время лечит, и скоро Святослав уже не думал о своей красавице и об Улебе тоже. Его мысли были заняты дружинными делами. Пусть тебе живут в Киеве, как хотят. Жаль только, что сыновей станет растить княгиня. Сделает из Ярополка и Олега новых Улебов. Кому тогда Русь оставить? Вот и металли Бесчисленное количество раз за день отроки копья в мишени. Рубились между собой тупыми мечами. Скакали на горячих конях, гребли без устали. Сильную дружину воспитал князь Святослав. Но не забывал и о другом. Подолгу слушал рассказы бывалых воев о прежних походах. Не обижался, если ругали его отца или деда все мотал на ус, набирался ума разума, учился еще до похода быть опытным полководцем. Свинельд с тревогой наблюдал за тем, как становится сильной дружина молодого князя. Пожалуй, они вполне могли уже при необходимости дать отпор и самому Свинельду. Это мало нравилось варягу, но сделать тот ничего не мог. Мало того, князь не спрашивал у него совета, точно сам знал все, что ему нужно делать. Это было неслыханно. Князья всегда советовались с воеводами, а князь Игорь просто выполнял то, что ему воевода говорил. Свенельт утешал себя тем, что первый же серьезный бой потреплет молодого князя и его воев. Тогда с него слетит самоуверенность и он все же станет слушать старших. Так было и с его отцом Игорем. Тот не сразу стал покладистым и послушным. Знать бы Свенельду, что молодой князь вполне может обойтись не только без советов, но и вообще без него самого. Бесконечные стычки с печенегами вполне закалили молодую дружину. А сам Святослав умел мыслить так, как от него не ожидал никто. Еще одно странное действо наблюдал однажды воевода Свинельд, приехавший о чем-то поговорить с князем. На вопрос, где Святослав, отрок махнул рукой в сторону конного отряда там. Когда Свинельд попытался заставить дружинника позвать князя, тот отрицательно покачал головой. Не сейчас, позже. Рассверепевший воевода занес была плеть, чтобы ударом ответить на непослушание отрока. Но она тут же была выбита из рук ответным ударом плети. Неизвестно, что было бы дальше, если бы не шум, вдруг раздавшийся со стороны всадников. На одном конце огромного поля стояли, вытянувшись клином пешие дружинники. Собственно, самих воев не было видно из-за плотно сомкнутых щитов. Только сверху высились концы длинных копий. Мысленно Свенельд отметил, что их древки значительно длиннее, чем даже те, что используют в своей дружине Цветослав. На острие клина стояли, причем к плечу в полном латном облачении, самые рослые и сильные ратники. А с другой стороны поля на них вдруг с гиканьем и воплями, точно конницы Печенегов, понеслись конники. Меньше всего Свинельду хотелось в тот момент оказаться на месте стоявших ратников. Он смотрел, забыв и о непокорном отроке, выбившем плеть из его руки, и обо всем на свете. Конники на полном скаку подлетели к ряду щитов и только тогда осадили коней. Поднявшиеся на добыконе, казалось, совершенно не испугали стоявших людей. Ни один из них не дрогнул, не тронулся с места. Зато в сторону нападавших из-за щитов выставился лес копий. Теперь Цвинельт понял, почему ему показалось, что у дальних ратников копия даже длиннее, чем у первых рядов. Так и было. Зато стена копий получилась сплошная. Воевода против своей воли мысленно ахнул Айда Княжич. Сквозь такой заслон не пробьешься, стоят насмерть. А еще конники стреляли из луков в тех же пеших. Стреляли боевыми стрелами в полную силу. Но снова никто не дрогнул. Только щиты покрывались оперением и стрел. Свинельт вспомнил, что для Святослава щитники устали делать новые щиты. Вот для чего они нужны. Да при таком учении щита надолго не хватит. Воевода покачал головой. Учение тяжело дается, но потом в бою легче будет. Молодец, князь. Хорошего воеводу вырастил Асмут. Однажды Свинельд так и сказал княгине при случае. Ольга недовольно сверкнула глазами. Только и помнит о своих отроках до да, об оружии. Точно семьи нет. Воевода покачал головой. Это удел князя, княгиня. Лучше пусть будет готов к рати, чем потерпит поражение, как его отец. Ольга с трудом сдержалась, чтобы не сказать, что князь погиб по вине самого Свинельда. Но опомнилась. Что толку спорить, князя не вернешь. А с варягом лучше жить в мире. А воевода продолжал, глядя в окно поверх берез, растущих у самого терема. В Киеве и твоей воли хватит, княгиня, пусть тебе воюет. Ольга все же заворчала. Я не вечная. Святослав, кроме своих воев, ни о чем думать не хочет. Я помру, кто Русью править станет. Да полный тебе, ты еще и сына переживешь, сказал и осекся. Княгиня в сердцах плюнула в его сторону. Чтоб тебе! и вдруг забеспокоилась. «Или знаешь что? Не молчи!» Свинельд почти замахал руками. «Что ты, княгиня, бездумно сболтнул? Я про тебя хотел сказать, что ты крепка!» Поди, Только устало отмахнулась от него Ольга и даже вслед не посмотрела. Свинельд высказал ее опасения. Из первого своего похода князь Игорь и два ноги унес. Да после все беды ждала. Ну, а как сын повторит отца? Душа о святославе болела ежечасно. Своенравный сын, не хуже самой матери. Упорство, видно, у нее же и взял. Сколько Ольга не пыталась его окрестить, только головой на своей мощной шее мотал. Нет, мама, дружина моя в древних богов верит, ни к чему и мне веру менять. Мать подозревала другое. Сын с волхвами дружен, как когда-то князь Олег, потому и христиан не любит. Детей крестить запретил. Однажды она задумала сделать это в тайне. Сердце за внуков и страдалось. Хотелось и им передать покровительство Божьей Матери-Заступницы. Как Святослав о том догадался, неизвестно. Ведь никому, кроме своего священника, ни словом не обмолвилась, даже при славе. Примчался в ложницу, вбежал точно на пожаре. Глазами сверкнул, спросил только, где? Княгиня испугалась, ведь все было готово для таинства, но взяла себя в руки. «А ком ты, князь?» «Дети где?» «Спят», спокойно кивнула в сторону их ложницы Ольга. Благодаря заступницу, что не успела разбудить мальчиков перед крещением. Князь сел на лавку, устало опустил руки, потом вздохнул. «Детей крестить не смей, вырастут тогда сами и решат. А пока пусть дедова вера защищает, а не твоя заморская». Не дождавшись от матери ответа, снова сверкнул на нее глазами. «Слышишь, Киевом распоряжайся, других крести». Я тебе не мешаю. А княжичей не смей. Ольге очень хотелось спросить, откуда узнал. Но она молчала, понимая, что будет только хуже. Это так и осталось тайной. И все-таки княгиня Ольга не была бы сама собой, если бы не попыталась подействовать на сына сначала через Преславу. Но Святослав и на жену только насмешливо фыркнул. Мать велела со мной поговорить. Повторять не стану. а и княжичей обеим не сдобровать. Так, княгиня, и передай. Потом Ольга все же не раз говорила с сыном сама, но натыкалась на одно. Сама верь, другим не навязывай. Так она и жила много лет. Верила. Исподволь учила тех, кто вокруг. Но крестить ни внуков, ни сына не смогла. Хотя ходили слухи, что крещены все же княжичи, кто знает. В жизни Великой Княгини было много загадок. И все же еще одну попытку принести веру Христову на Русь Ольга сделала. Святослав не терпит греков. Может, потому ему не по душе их вера? Но Христова вера не только из Царьграда прийти может. Ляхи, да и другие священниками Рима крещены. И впрямь греки, Норовят все подкупом да обманом решить. Император же, Атон, всех соседей на закате жесткой рукой держит. Он воин, а не книжник, как Константин. Может, такой придется по сердцу князю. Варяги тоже многие крещены. И ничего. Терпит их веру Святослав. Вода камень точит. И если бы княгиня имела возможность каждый день видеть сына, Говорить с ним, она давно лучше всякого духовника убедила бы Святослава. Но князь всегда в дружине, всегда далеко. Хотела было через свинель действовать, но побоялась, чтоб снова не взял власть черный варяг. Ольга много думала над этим, пока не решилась отправить к оттону своих людей. «Посоветоваться не с кем, священнику и заикаться нельзя». Не должен он ничего знать, князю тем более. Нашла-таки она верных людей. Перед дальней дорогой честно призналась, что, вопреки желанию князя, и в тайне посылает их в Рим, что не сможет защитить и даже признать, что послала. Склонил сидящую голову остомысл. «Не тревожься, княгиня, не выдадим, будто по своей воле идем». Без твоего ведома. А ежели лихие дни наступят, На себя вину возьмем. Ровно ты ни при чем. Ольга ехала шагом. Прошли те времена, Когда княгиня с удовольствием Пускала лошадь в галоп или рысью. Постарела. Силы уже не те. Хотя и хорошо в седле держится. Не всякие мужи Так могут в ее-то возрасте. Одолевали невеселые думы где-то ее послы. Весточку тайно прислали, что добрались, и Атон рад был не только принять, но и просьбу выполнить. А все нет никого, ни остамысла ни от Рима кого. Большой старый дуб у дороги уже на самом верху зазеленел. Княгиня мысленно усмехнулась. Дуб был стариком, еще когда она впервые ехала в Киев, а потом в Выжгород. Однажды она спросила Асмуда, как давно живет этот старик. Воевода признался, что всегда видел дуб таким же. Потом расспросил своих воев. Никто не помнил молодости гиганта. Говорили, что стоял еще во времена Кия. Подъехав ближе, Ольга заметила, что светло. Зеленые листочки, не только на верхних ветках, но и на сапах крупных и мощных нижних. Кора у дуба уже серая от старости. На ней нежная молодость, поросль выглядела особенно беззащитной. Точно древний дед сидел, окружив себя внуками. Ольга всегда с удовольствием смотрела на дерево, но сейчас почему-то помнилось, что дуб укоризненно покачал вслед своими могучими ветвями. Княгиня даже головой тряхнула, да нет, не может быть, его ветви так крепки, что ими не помашешь, и толкнула коня коленом, чтоб пошел быстрее.